Подошли, остановились рядом, ощетинились защитными заклинаниями, будто бы готовились отразить мою атаку. Или же планировали напасть на меня первыми, но опасались, что от меня тоже прилетит в ответ. Я украдкой вздохнула, подумав, ну какая же огромная разница с тем, с чем я столкнулась в Академии драконов и тем, что мне предлагали в людской. Быть может, меня переведут уже завтра, с самого утра. Впрочем, до утра ещё нужно было дожить и желательно без моральных и физических потерь. «Я ведь тебя предупреждала. Говорила, чтобы ты не смела приближаться к Гордону», с ненавистью заявила мне Тина. «У него, как и у меня, уже появилась метка, и наши непременно совпадут. Поэтому твоё присутствие рядом с ним возмутительно. Я возмущена до глубины души и не желаю тебя видеть больше никогда. Тебе всё понятно?» В ответ я пожала плечами. Но вот что я ей скажу? То, что ректор приставил Гордону ко мне как раз для таких случаев? Когда меня не желают видеть больше никогда и готовы приложить к этому руку? И что староста исполняет при мне роль няньки? Ну что же, можно было попытаться. Ректор приказал Гордону за мной приглядывать до момента, пока меня не переведут в другую академию. Так что ни он, ни я тут ни при чём. Все вопросы к лорду Ховарду. Но вредная драконица не собиралась меня слушать, и уж тем более мне верить. «Сему нашему курсу, да что там? Всей Академии ясно, почему он тебя выбрал. Ну какой же это стыд! Стоило тебе раздвинуть ноги, как он сразу же!» «Смешно», — сказала ей и отвернулась. Совсем немного отвернулась, продолжая следить за ней краем глаза. Зато Тине не было смешно. Она вскинула руку, готовясь к удару, и вот тогда я соскользнула с мостика в воду. Не хотела магической заварушки здесь и сейчас, хотя меня порядком задевали грязные намёки и оскорбительные слова. Но драка не отвечала правилам Академии, а я надеялась на скорейший перевод, поэтому длительные разбирательства мне были ни к чему. К тому же я пребывала в спокойном, даже умиротворённом настроении. Воспоминания о Танариси навеяли. Поэтому я опустилась чуть глубже под воду, чтобы мерзким девицам не было меня видно с мостика. Затем активировала заклинание, решив послушать то, что происходило на суше. «Тина, она упала в пруд», — испуганно говорила Фиона. «Кажется, та металась из одного конца мостика к другому». «Это плохо, очень-очень плохо. Надо её поскорее вытащить». «Я её не трогала», — раздался высокомерный голос Тины. «Тогда зачем мне её вытаскивать?» «Нет же, я сама видела, как с твоей руки слетело заклинание. Ты попала ей в спину, Тина, поэтому...» Поэтому она не может вынырнуть. Она потеряла сознание и утонет. Сделала совершенно неверный вывод Фиона. Я в неё не попала. Так что она как нырнула, так и вынырнет. И вот тогда я ещё подумаю. Думать ей пришлось довольно долго, потому что появляться на поверхности я не спешила. Тонарис был со мной всегда, поэтому я лежала в толще воды, лёгкими движениями удерживая себя в этом положении заодно прислушиваясь к тому, что происходило наверху. Фиона продолжала бегать по мостику и чуть ли не плача приговаривала, что меня пора спасать. «Вот уже сколько времени прошло, три-пять минут. Со мной случилась беда, поэтому...» «Это её выбор», — раздался высокомерный голос Тины. «Если эта дрянь решила утопиться, туда ей и дорога. Пойдём отсюда, Фиона. Мы не должны быть ни во что замешаны». Вместо этого её подруга засобиралась нырнуть за мной. Стала скидывать с себя одежду, заодно принявшись громко звать на помощь. Кричала, что девушка упала в воду пять, нет же, десять минут назад. Тут мой слух оглушил сильнейший всплеск. Кажется, кто-то с разбега прыгнул в пруд, не став выяснять у драконец подробности произошедшего. И почти сразу же я увидела большое и уверенное мужское тело. Меня схватили, затем рывком выдернули на поверхность. Я даже не успела ничего возразить или сделать. Зато мой спаситель успел. С его руки слетело магическое заклинание, и меня резко вытащило из воды. Причём вместе с ним, после чего мы довольно неосторожно приземлились на берегу. Подозреваю, мой спаситель всего лишь собирался поскорее доставить меня на сушу. Но от неожиданности я приложилась, и довольно сильно. Затылком и спиной об землю, и на короткое время лишилась как дыхания, так и дара речи. Когда пришла в себя, надо мной склонилось мокрое и встревоженное мужское лицо. С тёмных волос на меня текли струйки воды. Руки мужчины лежали у меня на груди, а ещё, кажется, он вознамерился меня поцеловать. «Вы... вы вообще в своём уме?» — спросила я у ректора. «Что вы творите?» И творить он что-либо передумал. «Жива!» — выдохнул с огромным облегчением. Тут рядом с нами распахнулся портал. И из него вышел тот самый светловолосый дракон, любитель спиртного и ехидных замечаний. Уставился на нас с изумлением. Затем дёрнул головой, откидывая с глаз длинную чёлку. «Так-так», — произнёс он, — «и что же тут у нас происходит? Кажется, я пропустил самое начало, но всё равно довольно интересно». После его вопроса ректор убрал руки с моей груди, а я подумала. «Ну ты, дура, Лоурен Райт», — сказала самой себе нужно было хотя бы на немного прикинуться утопленницей. Лорд Ховард бы меня поцеловал, по крайней мере, коснулся своими губами моих, пусть и со спасательными целями. А ещё бы он подержал меня за грудь, там, конечно, особо не за что держаться, но всё-таки. Потом бы я с чистой совестью пришла в себя, а завтра-послезавтра перебралась в другую академию или же вернулась на прад. Зато мне было бы о чём вспомнить. Разве не об этом я втайне мечтала? когда лежала в лазарете и смотрела на дверь, за которой стоял Грейсон Ховард. «Она... она прыгнула в воду!» К нам подбежала Фиона. «Мы с подругой думали, что она пыталась утопиться». «Мы её и пальцем не тронули», — ледяным голосом заявила подошедшая Тина. Остановилась, посмотрела на меня сверху вниз. Её глаза были полны презрения. Так, словно она и впрямь думала, что я пыталась утопиться из-за её слов. «Только если заклинанием огня...» — усмехнулся светловолосый дракон после того, как посмотрел в сторону мостика. Что это было? Огненный кулак или же пытающая десница? Отсюда так сразу не разглядеть, но я же могу прогуляться и считать. Лицо ректора посерело. «Ваше имя, студентка?» — спросил он у растерявшейся Тины, и его голос не предвещал той ничего хорошего. «Тина», — сказала ему. «Меня зовут Тина Лассет. И этой человечке я ничего не сделала. Если бы я хотела ей что-то сделать, она бы здесь не сидела. Потому что я уже села и принялась поправлять платье. Оказалось, когда ректор вытащил меня на берег, мои худые коленки оголились, и я не видела в них ничего такого, что должны были увидеть остальные. Она ничего мне не сделала. Кашлянув сказала я Грейсону Ховарду и тому, второму дракону, смотревшему на меня с ехицей, словно он давно уже догадался, что произошло на мостике и в пруду. И ещё то, что я решила разобраться со своей обидчицей сама, но не сейчас. Афиону, несмотря на её слова, пощадить. Пусть меня и не надо было спасать, но она собиралась, несмотря на поведение своей гадкой подруги. Наверное, эта девица пыталась утопиться, потому что её совесть замучила. Такое иногда бывает. «С подстилками драконов, господин ректор», — ядовито заявила Тина. Её слова не понравились никому, но первым заговорил Грейсон Ховард. «Держите свой рот чистым, студентка. Ваши слова и помыслы должны отвечать наивысшим стандартам учебного заведения, в котором вы находитесь. Но они не отвечают, поэтому вы, на Ласад, отстранены от лекции до момента, пока я не разберусь с тем, что здесь произошло. А теперь прочь отсюда». Тина вскинула голову, словно собиралась ему возразить, но затем передумала и ушла. И Фиону с собой увела. Я же осталась с двумя мужчинами и ещё водорослями, внезапно обнаружившимися у меня в волосах. Вздохнув, принялась разбираться с тем, что осталось от моей прически. «Итак, Лоурен Райт, что произошло? Скажите мне честно, вы решили утопиться из-за несчастной любви?» Я вытаращила на него глаза. «Нет же, господин Ховард. И откуда он только это взял?» «Я не собиралась топиться, потому что моё сердце свободно, и я никого не люблю». «Предвещая ваш второй вопрос, отвечу сразу же, что муки совести я тоже не испытываю. А смехотворные обвинения в развратности существуют лишь в голове Тинеласет, который я не слишком нравлюсь». Ректор задумался. «Получается, она вас столкнула?» — качнула головой. «Я прыгнула сама. То есть вы упали в воду, пытаясь увернуться от её заклинания?» «Нет, таким образом я решила избежать конфликта с применением магии». В этом случае тени Лассет пришлось бы самой уворачиваться от моих заклинаний. Но зачем вы это сделали, если не умеете плавать? Кто вам такое сказал?» Искренне удивилась я. «Вы лежали на дне, не делая ни малейших попыток выбраться на поверхность», сурово произнёс он. «Судя по всему, вы пробыли там уже длительное время, больше пяти минут, а то и все десять, если верить словам второй студентки». «Я просто лежала на дне», — пожала плечами и не просила никого меня оттуда вытаскивать. «Зачем вы вообще это сделали?» Ректор посмотрел на меня изумлённо. «Зачем я спас вам жизнь, вы это хотите у меня узнать?» «О, великая мать Танариса, закатила я глаза. «Говорю же, я не собиралась топиться!» Но прежде чем ректор мне возразил, его товарищ тронул его за рукав. «Грей, девушка с Тонариса. остановись и немного подумай!» Тот повернул голову к своему другу. «И что из этого?» «Наконец-таки я чувствую себя отличником, в отличие от вас, ректор Ховард», усмехнулся светловолосый дракон. Затем посмотрел на меня. «Похоже, вы ощутили некую тоску по родине, не так ли, Лоурен? Поэтому и пришли в это место». «Вы правы», сказала ему. «Мне нравится тёплый и сухой климат Элизеи, но иногда так и хочется...» «Утопиться», мрачным голосом добавил ректор. «Нет же» возразила ему. Мне просто захотелось побыть рядом с водой. А потом, когда Тина стала меня задирать, я решила... Не договорила, пусть дальше додумает сам. Это же так просто. «На какое время вы можете задержать дыхание?» полюбопытствовал у меня светловолосый дракон. Я слышал, что людям Тенариса под силу оставаться под водой до получаса, а то и дольше. Такое под силу только профессиональным ныряльщикам. Обычные люди задерживают дыхание на 10-15 минут. Но иногда могут и на двадцать. У меня же больше 15 минут никогда не выходило. Видите ли, в детстве я была довольно болезненным ребёнком. Сказав это, я чихнула. Затем подумала, ну, как же так? Не хватало только заболеть. Светловолосый дракон усмехнулся, затем вытащил откуда-то маленькую фляжку и открутил крышку. «Выпейте, Лоурен», — сказал мне. «Исключительно для профилактики простудных заболеваний». Пахло едко, и я покачала головой. «Никогда раньше не пела», — призналась ему. «Поэтому понятия не имею, как оно на меня подействует. Пожалуй, я всё-таки откажусь. Но большое спасибо за заботу». «Зато я не откажусь», — мрачным голосом заявил ректор. Сделал глоток, затем ещё один. После этого не отказался ещё и его товарищ, и они довольно скоро допили фляжку до конца и заметно повеселели. Причём оба. «А можно мне уже идти?» — спросила я у ректора. «Можно» отозвался он. «Я открою для вас портал». «Спасибо», — сказала ему. «Но я уж как-нибудь справлюсь и сама». Справилась, распахнула пространственный переход, затем вспомнила, что на территории Академии студентам это запрещено, и покосилась на драконов. Мужчины уставились на синее магическое кольцо, растерянно, но промолчали. «Она хороша», — донеслись до меня слова Светловолосова, когда я сделала шаг в собственный портал, и всё. Больше я ничего не услышала. Вышла возле женского общежития и вернулась к себе в комнату, порадовавшись тому, что никого не встретила в коридоре. Просушила одежду, перед этим запечатав двери и окна заклинаниями. Так, чтобы ни одна мышь не проскочила. Что уж говорить о драконах. Наконец переоделась в ночную сорочку, взяла книгу и улеглась в кровать. Но вместо того, чтобы погрузиться в дивные меры знаний, лежала и вспоминала лицо ректора. И ещё то, как он был близко ко мне насколько он был близко. Воскрешала в памяти его встревоженные глаза, губы и небольшой шрам на щеке. Вспомнила тёмную двухдневную щетину на щеках и подбородке, делавшую его ещё более привлекательным. Подумала, что ощутила бы её покалывание, если бы он меня всё-таки поцеловал. И пусть Грейсон Ховард этого не сделал, потому что и не собирался. Подобные мысли породили странный жар, принявшийся разбегаться по телу наполняя меня странными тягучими ощущениями, которым я не могла найти объяснение. Жар шёл из центра груди, а ещё с правого предплечья, где находилась та самая драконья метка. К моему расстройству она внезапно решила не только потемнеть, но ещё и закончить прерванный круг. И мне это нисколько не понравилось. Настолько, что я выкинула ректора из головы, хотя это было и непросто. Затем вспомнила науку Гордона и решила прибегнуть к ней как можно скорее. Накинула на себя первое заклинание, и мне тут же стало полегче. Жар исчез, вызванное им томление пропало без следа. Как и мысли о лорде Ховарде. Поэтому я решила закрепить успех и накинула ещё два заклинания. Затем стёрла следы магических упражнений в комнате. После чего ещё немного посмотрела на то, как светлела драконья метка, уговаривая себя, что я всё сделала правильно. «Подобные мне ни к чему, потому что очень скоро меня переведут в другую академию. А потом я вернусь на Прат и выкину Элизею из головы. Навсегда». Наконец открыла книгу и со спокойной душой углубилась в теорию магической относительности архимага Энцерштейна.